Глава 11 Суд Черни. Капитан Вердер и многие другие думали, что Николаева арестуют после допроса. В самом деле он отказался указать причины своего отъезда, не объяснил поспешности, с которой оставил корчму в 4 часа утра, не сказал, где провел три дня до своего возвращения в Ригу. Отказ этот еще сильнее пробуждал подозрения. Так почему же в таком случае Николаева не арестовали? Почему его отпустили домой и не припроводили в тюрьму? Правда, ему запрещено отлучаться, но ведь, зная, в чем его обвиняют, он может бежать. Суд в России, как и в других странах, отличается независимостью, Но тут дело касалось лица, играющего политическую роль, и губернатор Горко оставил за собой право наложить или не наложить арест. Он решил не допускать ареста Николаева до тех пор, пока виновность последнего не будет вполне доказана. Полковник Рогенов представил на рассмотрение губернатора протокол допроса. Горко внимательно прочел бумагу, Виновен или невиновен Дмитрий Николаев, сказал он, немцы воспользуются его неприятным положением. Он был нашим кандидатом на приближающихся выборах, соперником немецкого дворянства и сильной рижской буржуазии. Но вот его обвиняют в преступлении, а он защищается крайне неумело. На беду все это случилось в такое беспокойное время, когда умы сильно возбуждены. «Неужели вы считаете Николаева преступником, полковник? Николаев всегда был человеком, достойным уважения. Относительно его виновности я не могу ничего сказать». «Но почему же он отказывается объяснить причину своего путешествия? С какой целью предпринял он его? Куда он ездил? Должно быть, у него есть уважительные причины умалчивать об этом». Во всяком случае, следует признать, что его встреча с Похом — дело простого случая, и в Харчевне они очутились вместе случайно. Я с вами согласен, полковник. Это очень важный довод. Подозрения, которые тяготеют над Николаевым, очень ослабели бы, если бы он согласился объяснить причину своей неожиданной отлучки, о которой он не сказал ничего, даже дочери. Конечно. Но все же это еще не доказательство его виновности. Хотя все улики против него, хотя он и был в ту ночь в гостинице Крофа, не могу поверить, чтобы он был убийцей. Губернатор понимал, что полковник защищает Николаева, потому что он русский. Сам он тоже не хотел верить в преступность Николаева, пока это не будет вполне доказано. Однако против него есть важные улики, заметил он, перелистывая дело. Он не отрицает, что провел ночь с 13 на 14 апреля в гостинице. Не отрицает, что ночевал в комнате на подоконнике, которой обнаружены царапины, и в которой оказалась кочерга, послужившая для взлома ставин в помещении эпоха. Все это так, возразил полковник Рогенов. Все обстоятельства подтверждают что похо убил путешественник, ночевавший в другой комнате, и не остается сомнений, что этот путешественник был Дмитрий Николаев. Но частная жизнь этого честного и уважаемого человека не вяжется с таким обвинением. Кроме того, ведь, выходя из дому, он не знал, что с ним поедет артельщик конторы братьев Эогансен с крупной суммой денег — Если допустить, что мысль об убийстве пришла ему дорогой при виде портфеля, которого тот не скрывал, то все же следовало бы раньше убедиться, действительно ли Николаеву так нужны были в это время деньги, что он не остановился даже перед убийством и кражей. Между тем это не доказано. Безупречное же прошлое Николаева не позволяет верить, чтобы денежные затруднения могли побудить его к убийству. Доводы полковника поколебали уверенность губернатора, которому и самому не хотелось верить обвинениям капитана Вердера и других. «Подождем дальнейшего следствия», — сказал он полковнику Рогенову. «Может быть, явятся новые свидетели, откроются другие факты, подтверждающие обвинения». Керсторф поведет дело добросовестно. Он неподкупный, независимый человек, не поддающийся влиянию политических партий и слушающий лишь голос собственной совести. Он не должен был арестовать Николаева, не посоветовавшись со мной. Он и оставил его на свободе. Это, впрочем, прекрасно. «Я первый отдам приказ арестовать обвиняемого и припроводить его в тюрьму, если обнаружатся побуждающие к тому обстоятельства». Между тем, в городе сильно волновались. Большинство жителей Риги думали, что Николаева арестуют тотчас после допроса. Одни полагали, что он действительно виновен, другие считали арест необходимым, чтобы не дать ему возможности бежать. Поэтому многие были удивлены и даже выражали протест, когда увидели, что Дмитрий Николаев преспокойно вернулся к себе домой. Между тем ужасная весть дошла и до семьи Николаева. Дочь узнала, в чем обвиняют ее отца. Брат ее Ваня только что приехал и крепко обнял сестру. В нем все кипело от негодования. Он рассказал ей, Что произошло между студентами Юрьевского университета? «Отец не виноват!» — воскликнул он. «Я сумею заставить этого негодяя Карла...» «Да, не виновен!» — сказала девушка, гордо подняв голову. «Даже враги отца не посмели бы считать его виновным. Излишне говорить, что таково же было мнение друзей Николаева» доктора Хамина и консула Делапорта, которые поспешили навестить его после допроса у следователя. Их присутствие немного утешило брата и сестру. Однако им с трудом удалось отговорить сына и дочь, чтобы они не ходили с отцом к следователю. «Оставайтесь здесь и ждите. Отец придет к вам оправданным», — говорил доктор Хамин. «Стоит ли после этого всю жизнь быть честным человеком?» чтобы подвергнуться такому гнусному обвинению, — сказала девушка. — Надо защищаться, — воскликнул ее брат. — Если бы сам Дмитрий признал себя виновным, — отвечал доктор, — я бы не поверил. Он с ума сошел, — подумал бы я. Вот в каком настроении застал свою семью и своих двух друзей Николаев, когда вернулся домой после допроса. Но в массах страсти были настолько возбуждены, что дорогой, пока он шел, до него донеслось из толпы несколько недоброжелательных намеков. Дочь и сын бросились обнимать отца. Он узнал, как оскорбили в Юрьеве его сына, какой упрек бросил ему в лицо Карл иогансон, Его сына назвали «сыном разбойника». Доктор Хамин и консул крепко пожали Николаеву руку. Они уверили его, что считают обвинение судебной ошибкой и ни на минуту не сомневаются в его невиновности. Словом, они выразили ему свою самую искреннюю преданность. Пока они разговаривали, пришло много любопытных. Николаеву пришлось рассказывать о допросе, подозрениях Вердера, сдержанности Керсторфа. Он говорил отрывисто, ему было неприятно вспоминать о допросе. Друзья поняли, что Николаев устал, что ему надо отдохнуть, остаться одному, может быть, даже забыться за работой и простились с ним. Ваня пошел к сестре, а Дмитрий Николаев заперся у себя в кабинете. «Население страшно возбуждено», — сказал Делопорт доктору Хамину, когда они вышли на улицу. «Надо во что бы то ни стало найти настоящего виновника. Или враги погубят Николаева». «Да, положение ужасное», — ответил доктор. «Никогда еще мне не приходилось желать так поимки преступника, как на этот раз. Иогансены воспользуются этим обвинением, а негодяй-то Карл не дождался даже, когда будет доказано обвинение, и уже назвал Ваню сыном убийцы. Боюсь, что между Карлом и Ваней дело этим не кончится. Вы знаете Ваню, он отомстит и за себя, и за отца. Надо помешать ему сделать это. Это только ухудшило бы и без того печальное положение. И зачем только Дмитрий предпринял это проклятое путешествие — Дети и друзья Николаева тоже мучились этим вопросом, которого он им не разъяснил. Следует заметить, что, рассказывая о допросе, Николаев умолчал о том, что его спрашивали о причинах его отлучки, и он отказался их объяснить. Такое упорное молчание казалось странным, но, может быть, в будущем все это выяснится, Ничего нечестного он не мог предпринять в течение этих трех дней. И если молчит, то на это у него должны быть причины. Ведь нельзя же допустить, что человек с его званием и положением мог совершить преступление. Наверное, одного слова его было бы достаточно, чтобы рассеять подозрения, но он почему-то упрямится произнести это слово. Население города особенно немецкое, было недовольно Керстерфом, отпустившим Николаева на свободу. Особенно негодовали и Огансены, их близкие аристократия и буржуазия. Говорили, что губернатор и полковник Рогенов сделали обвиняемому поблажку, потому что он русский. Будь на его месте немец, его непременно заключили бы в тюрьму. Почему, спрашивается, не поступили с Николаевым как с заурядным преступником? Разве он не такой же разбойник, как Карл Мор? Против него не простые подозрения, а прямые улики, а его оставили на свободе. Он может бежать до суда. Суд, конечно, приговорит его, но наказание, к сожалению, будет слишком легким, так как смертная казнь не применяется за уголовные преступления. «Преступника сошлют в Сибирь, и только...» Так говорили в немецких кружках. В доме Иогансена чистили Николаева еще больше, не столько как убийцу несчастного поха, сколько как политического противника банкира. «Николаев, конечно, не предвидел, что пох окажется его попутчиком», говорил Франц Иогансен, «не знал и того, что артельщик повезет крупную сумму денег. Он узнал это дорогой». Тогда ему пришло в голову обокрасть нашего артельщика, и после катастрофы с каретой он предложил ему переночевать в гостинице. Дальше, как известно, он не остановился даже перед убийством. Положим, он не хочет говорить, куда уезжал, но почему бы ему не объяснить, зачем он ушел из гостиницы так рано, не дождавшись кареты. Пусть скажет, где он провел эти три дня». Он не хочет говорить, потому что бежал-то он из гостиницы именно для того, чтобы спрятать украденные деньги. Банкир решил заявить полиции, что ему известно, что Дмитрий Николаев сильно нуждался в деньгах. Дела Николаева крайне запутаны. Он ведь в долгах. «Через три недели наступит срок Векселя в 18 тысяч, и он не сможет расплатиться. Он просил меня переписать Вексель, но я отказался». Тут-то во всей своей силе проявился беспощадный, мстительный, гневный характер Иогансена. «Между тем...» Генерал Горка решил действовать как можно осторожнее в этом деле, в котором были замешаны и политические интересы. Несмотря на общественное мнение, он не дал приказания арестовать Николаева, но не запретил произвести обыск в его доме. 18 апреля обыск был произведен Керстерфом, капитаном Вердером и унтер-офицером Эком. Николаев обыску не препятствовал и холодно, с нескрываемым презрением, отвечал на все вопросы, которые ему предлагали. Полиция перерыла его стол, шкафы, бумаги, переписку, счета. Оказалось, что Иогансон был прав, говоря, что у Николаева не было никаких средств. Он жил одними уроками. Громкий скандал лишит его, вероятно, и этого единственного источника доходов. Обыск не дал никаких результатов. Украденных у артельщика денег не оказалось. Впрочем, никто и не думал, что деньги эти найдутся в доме Николаева, ведь он же, наверное, успел спрятать их где-нибудь, поэтому и не хочет говорить, где провел следующий после убийства день». Керсторф был уверен, что убийца разменяет украденные им 100 рублевки только тогда, когда будет считать, что опасность миновала. Поэтому бумажки, номера которых записаны у банкира, еще довольно долго не будут выпущены в обращение. Загадочное убийство наделало много шума не только в Риге, но и во всем крае. Друзья Николаева знали, что общественное мнение против него и что немецкая партия старается даже произвести давление на власти, чтобы добиться ареста и суда над ним. Простолюдины, рабочие, главным образом русские, были скорее склонны поддержать Николаева, хотя не были уверены в его невиновности. Но что могли они сделать? В их руках не было силы. Благодаря своему богатству Иогансены могли повлиять даже на бедноту и, устроив при ее помощи демонстрацию правительства, заставить губернатора арестовать врага. Перед домом Николаева время от времени стала собираться толпа мелких мещан и подонков общества, которых так легко подкупить. Несмотря на это, он удивлял всех своим высокомерным хладнокровием по просьбе детей доктор хамин настоял чтобы николаев не выходил на улицу грубая чернь могла оскорбить его николаев пожал плечами но послушался друга он стал еще молчаливее и проводил целые часы в своем кабинете уроков у него больше не было ни дома ни в городе Он стал сумрачен, неразговорчив. В его нравственном мире произошел резкий переворот. Дети и друзья его были в отчаянии. Да и было отчего. Преданный семье доктор Хамин проводил почти все свое свободное время у Николаевых. Приходил каждый вечер и Делапорт. Часто до слуха собравшихся в столовой за чаем близких людей, Доносились с улицы злобные крики толпы. Сам Дмитрий Николаев обыкновенно не сидел даже с семьей и друзьями. Но сыну и дочери было все-таки легче не одним коротать долгие весенние вечера. Но вот друзья уходят, брат и сестра прощаются и расходятся по своим комнатам, нервно прислушиваясь к уличному шуму и шагам отца, который, не зная устали, все ходит и ходит по кабинету. Иван забыл и думать о возвращении в Юрьев. Его положение в университете было невыносимым. Как примут его даже те студенты, которые считались раньше его товарищами. Ведь все они мало-помалу поверят молве. Разве один верный друг, господин, постоит за него? Как встретится он, наконец, с Карлом и Огансеном. «Ах, этот Карл!» — говорил молодой Николаев доктору Хамину. «Отец невиновен. Найдут настоящего убийцу, и тогда невиновность отца будет доказана. Но удастся ли доказать непричастность отца к преступлению или нет, я заставлю Карла ответить мне за нанесенное оскорбление. Да и к чему ждать?» Доктору с трудом удалось успокоить молодого человека. «Будь осторожен, Ваня», — говорил он, — «наступит время, и я первый скажу тебе — исполни свой долг». Но Иван не сдавался на эти доводы, и если бы не сестра, он совершил бы, может быть, неосторожный поступок, который еще больше ухудшил бы положение отца. Вечером после допроса, когда его друзья... Простились и ушли, Николаев спросил, не принесли ли письмо. Оказалось, что писем не было, почтальон подал только газету. На следующее утро Николаев вышел из кабинета и лично стал поджидать у дверей почтальона. Предместье было еще безлюдно, только полицейские прохаживались взад и вперед перед домом. «Ольга!» Услышав шаги отца, тоже подошла к двери. «Почтальона ждешь?» — спросила она. Да, он что-то сегодня запоздал. «Еще рано, отец. Сегодня холодно. Иди-ка ты лучше в комнату. Ты письма ждешь?» «Да. Сама-то ты ушла бы лучше отсюда». Казалось, Ольга мешала ему. Между тем... Пришел почтальон и, к видимому неудовольствию Николаева, никакого письма не подал. Вечером и на следующее утро Николаев опять с нетерпением караулил почтальона, но письма все не было. От кого он ждал письма? Вероятно, письмо это было важное. Не было ли оно связано с путешествием Николаева? но он не пожелал давать никаких объяснений по этому поводу. Доктор Хамин и Делапорт пришли в восемь часов утра и вызвали Ивана и его сестру. Они пришли предупредить, что днем будут похороны Поха. Можно ожидать демонстрации против Николаева, и поэтому не мешает быть осторожными. Иогансены способны на все — Они хотят устроить Поху грандиозные похороны. Конечно, артельщик служил в их фирме 30 лет, и желание почтить его память вполне понятно, но по всему заметно, что они ищут случая поиграть на чувствах толпы. Было бы благоразумнее, если бы губернатор распорядился отменить манифестацию, о которой сообщали немецкие газеты. Впрочем, вмешательство властей могло также вызвать волнение. Оставалось только одно — принять меры, чтобы жилище Николаева не стало предметом враждебных демонстраций. На беду, направляясь на кладбище, похоронная процессия должна была пройти как раз мимо дома Николаевых. Доктор Хамин посоветовал не предупреждать Дмитрия, Пусть себе сидит по привычке в своем кабинете и выходит только к обеду и чаю. Может быть, благодаря такому затворничеству он ничего не увидит, и новая чаша испытаний минует его. По просьбе Ольги, доктор и долопорт остались завтракать. За завтраком почти не разговаривали, и о похоронах никто не упомянул. Несколько раз с улицы доносились яростные крики, заставлявшие вздрагивать всех, кроме самого Николаева, который, казалось, даже не слышал их. После завтрака он пожал друзьям руку и ушел к себе в кабинет. Иван, Ольга, доктор и консул остались в зале. Тяжелые минуты молчания нарушились еще более тяжелыми минутами, когда до слуха друзей доносились крики собравшейся на улице Черни. Шум усиливался по мере того, как росла толпа перед домом. По всему было видно, что Чернь возбуждена против мнимого убийцы-артельщика. Пожалуй, было бы лучше арестовать Николаева. Арест спас бы его от ярости толпы. Ведь если бы он оказался невиновным, его честное имя — ничуть не пострадала бы от того, что он сидел в тюрьме. Может быть, губернатор и полковник даже и думали в это время оградить его таким способом. В половине второго, завидев в конце улицы похоронную процессию, толпа заволновалась. Бешеные возгласы врывались в дом к ужасу семьи и друзей. Николаев вышел из кабинета в зал. «Что это такое?» — спросил он. «Уйди, Дмитрий, Бога ради!» — сказал доктор. «Это хоронят несчастного артельщика Поха, которого я убил!» — равнодушно задал вопрос Николаев. «Уйди, прошу тебя!» отец — «Отец!» — умоляли Иван и Ольга. Но Николаев был в ужасном состоянии. Никого не слушая, он подошел к окну и стал открывать его «Ты с ума сошел!» — воскликнул доктор. «Ты не должен этого делать! Я это сделаю!» Раньше, чем его успели удержать, он растворил окно и встал перед ним. Слова «смерть убийцы» вырвались из тысячи уст. В это время процессия поравнялась с домом. За утопавшим в цветах и венках гробом шла Зинаида Поренцова. Дальше следовали братья иугансен, служащие банка и многие друзья и сторонники банкиров, видевшие в похоронах предлог для манифестации. Среди криков и угроз процессия остановилась перед домом. Полковник Рогенов и капитан Вердер явились целым отрядом полицейских. — Удастся ли, однако, Эку и его подчиненным удержать натиск толпы? — Казнить, казнить убийцу! — ревела толпа с того момента, как Дмитрий Николаев показался в окне. А он стоял, скрестив руки и гордо подняв голову, неподвижный, как статуя, как воплощение презрения. Дочь, сын, доктор и консул, не успевшие помешать ему, стояли с ним рядом. Процессия последовала дальше, крики не унимались. Нашлись дерзкие люди, которые пытались ворваться в дом. Полковнику, капитану и солдатам удалось отбросить их. Однако стало ясно, что для спасения жизни Николаева придется арестовать его. Даже по дороге в тюрьму толпа может его растерзать. Несмотря на усилия полиции, Чернь ворвалась таки в дом, как вдруг какой-то человек протискался через толпу, поднялся на крыльцо и громким, покрывшим рев толпы голосом, закричал «Остановитесь!». Повинуясь его властному приказу, толпа осадила назад. «Кто вы такой?» — спросил, выступая вперед, Франц Иогансен. «Я сыльный которого Дмитрий Николаев хотел спасти ценою собственной чести, и я, в свою очередь, пришел спасти его ценою моей жизни. «Ваше имя?» — задал вопрос полковник. Владимир Янов.